Глава пятая. Когда мы возвращаемся домой, мама уже поджидает нас в дверях. Она переводит взгляд с моего лица на папина и обратно. «У тебя снова болело, да?» Она хватает папу за плечи и не даёт ему войти, пока он не посмотрит ей в глаза. «Вроде того», — бормочет папа, — «но ты не о том беспокоишься». Лебеди врезались в электрические провода над заповедником. Мама ведёт его на кухню, не обращая внимания на его слова. «Это случилось уже второй раз, да?» Она бросает на меня взгляд и понижает голос. «Тебе немедленно нужно к врачу». «Да, да, конечно». Папа отмахивается от неё и идёт к Джеку, который сидит перед телевизором. Тот двигается на диване, чтобы пустить папу, а папа сразу начинает рассказывать ему про лебедей. «Электрические провода?» — уточняет Джек. И никаких предупреждающих знаков?» Папа качает головой. У птиц не было шансов. Он плюхается на диван рядом с Джеком, и кажется, что из него сразу уходят все силы. Он становится мягким, как диван. Мама подходит ко мне, и я понимаю, что всё ещё стою в дверях. Она берёт моё лицо в руки. Пальцы у неё холодные. «Всё в порядке, милая?» — спрашивает она. И с тревогой смотрит на меня. Я стараюсь сложить губы в улыбку, чтобы успокоить ее. Не обо мне ей нужно волноваться. «Все хорошо», — говорю я. Но еще мне хочется сказать, что у папы дела не очень, что в заповеднике он выглядел очень больным. Однако мама уже прижимает меня к своему мягкому свитеру и запускает пальцы мне в волосы. «Хочешь пиццу?» Я морщусь, когда мамины пальцы застревают в спутанных волосах. Она достает из сумки расческу и пытается меня причесать. Я уворачиваюсь, поднимаюсь наверх и снимаю заляпанные грязью штаны. Снова спустившись на первый этаж, я вижу, что папа тоже переоделся. Он опять сидит на диване, но уже в пижамных штанах. Я сажусь на пол и прислоняюсь к его ноге. Папа все еще говорит о лебедях, пытается вычислить, куда могла улететь остальная стая. «Может, они развернулись обратно к северу?» — предполагает Джек. Папе в это не верится. «В окрестностях есть и другие озера», — говорит он. «За фабриками и позади больницы. Лебеди все еще где-то поблизости». «Ты это чувствуешь, да?» — усмехается Джек. Он всегда подшучивает над тем, что утверждает папа. Якобы у него с лебедями есть какая-то духовная связь. «Да», — усмехается папа. Я бы почувствовал, если бы они улетели куда-то далеко. Это точно. Джек давится от смеха. Папа тоже хихикает. «Что?» — спрашивает он, все еще улыбаясь. «Правда?» Мне на ум приходит та молодая серая самочка, которая кружила над болотом совсем одна. Интересно, папа почувствовал бы, если бы она улетела? Кто-нибудь вообще почувствовал бы это? Я перевожу взгляд на папу. «А можно завтра после школы мы снова поедем высматривать лебедей?» — спрашиваю я. «Может быть, стоит вернуться в заповедник?» Папа кивает, но в дверях тут же появляется мама. «Сначала к врачу!» — рыкает она. Папа примирительно поднимает руки и подмигивает мне. «Прости, птенчик!» — говорит он. «Скоро поедем!» Я снова отворачиваюсь к телевизору, прислоняюсь головой к папиной коленке. Даже приятно слышать, как он снова называет меня моим детским прозвищем. Он сто лет уже так не говорил. Так он начал называть меня, когда я только родилась, и у меня еще даже не было имени. Он сказал тогда, что я похожа на птенчика, выпавшего из гнезда. Когда я слышу это прозвище, то снова чувствую себя маленькой и беззащитной. Джек убавляет звук в телевизоре, идет какой-то сериал про больницу, чтобы поговорить с папой. Я замечаю, что брюки у него испачканы. Наверное, утром играл в футбол. В прошлые выходные брат разрешил мне и Саски пойти вместе с ним. Кажется, он абсолютно не переживал по этому поводу, хотя там собрались все его приятели. Иногда он бывает очень добрым. А может быть, ему просто стало жаль меня, ведь он знал, что Саске уезжает. Или мама попросила его взять нас с собой». В сериале начинается сцена с операцией, и я отворачиваюсь от экрана. Лучше подумаю о том, как играла с братом в футбол. Как Кроуви, друг Джека, передал мне мяч. Мне казалось тогда, что я могу бежать с ним вечно, через всё поле, под радостные крики Саски и наблюдающей скромки. И так до самой луны. Вот как я чувствую себя сейчас. Как будто бегу. Перед глазами у меня стоят мёртвые лебеди. А если бежать, можно как-то избавиться от этих образов. Чем быстрее бежишь, тем сложнее мыслям застрять в голове. Папа принимается рассказывать Джеку, как лебеди врезались в провода. Брату интересна каждая деталь. Какой был запах, какие кости были сломаны у лебедя, насколько холодной была вода. От этого разговора мне становится нехорошо. Я стараюсь не слушать, что говорит папа. Стараюсь сильнее прижаться ухом к его пижамным штанам. Потом звонит телефон. Мама берёт трубку, и я чувствую, как папина нога напрягается. «Мне жаль, что так вышло, Мартин», — говорит мама. «Сейчас я им передам». Прежде чем войти в гостиную, она задерживается на несколько секунд. Я уже знаю, что собирается сказать мама. Вижу морщинку у неё на лбу. Она старается придумать, как лучше нам об этом сообщить. «Лебедь, да?» — спрашиваю я. Она молча кивает. Чувствую, как у меня за спиной вздыхает папа и откидывается головой на подушке дивана. «Нужно было вести в нормальную клинику», — бормочет он.